Глава шестая Девушка притормозила Кариме, которая уже приценивалась к разложенному на прилавке мясу. «Слушай, ты завтракала?» «Я — нет. Эти штуки очень дорогие». Эльвира ткнула пальцем в креветок. «Купишь парочку, я тебе потом отдам». С каких денег собиралась отдавать долг, она и сама толком не знала. Но будет же у нее должность при Сенни Морибель. Хоть даже формальная. Значит, и зарплата будет. Не рабыня же она в конце концов. Хотя ошейник и навевал нехорошие ассоциации. Кареми вытаращилась сначала на нанизанных на палочки креветок, потом на Эльвиру. «Эти?» Уточнила она для наглядности, тоже тыкая пальцем в гадов. Пападанка кивнула, недоумевая, с чего такое удивление. Дорогие, что ли? Да вроде прилавок довольно занюханный, только и остается надеяться на термическую обработку, что убивает всех микробов. Покачав головой, Карима оттащила Эльвиру в сторону и под прикрытием полога фруктовой палатки зашептала в ухо. «Ты с ума сошла? Это же черви Гаджифу! Их людям нельзя!» Служанка осеклась, немного подумала и уточнила. «Ты же человек, да? А то Сенна Марибель не уточняла». «Я человек, да», — машинально подтвердила Эльвира. Во рту было кисло от подступившей тошноты. Если бы с ней не было Каримии... Нет, ей срочно нужен гид по этому дикому миру. «А зачем их на рынке тогда продают, если они ядовитые?» «Так они только для людей ядовитые, а для троллей самый деликатес», — пожала плечами Карими. «Троллей?» — слабым голосом повторила девушка и прислонилась к стене, что-то ноги ее больше не держали. «Ну да», — как само собой разумеется подтвердила служанка. Не видишь, на торговке тоже ошейник, только у нее особый, с иллюзией. Эльвира осторожно высунулась из-за полога палатки и прищурившись выгляделась во владелицу прилавка с червями. Под плотно намотанным, несмотря на жару, шарфом и правда угадывалась металлическая полоса. "А зачем иллюзия?" уточнила девушка. В ней проснулось любопытство, замешанное на азарте. Если тут существует такой вариант радикального изменения внешности, то кто ей помешает изменить свою при побеге? И чем отличается такой ошейник? «Ох, все забывая, что ты у нас первый день и ничего не знаешь», вздохнула Кариме и покачала головой. Пойдем, а то мясо всё разберут, с на Морибелли ругаться будет». Она потянула Эльвиру обратно к мясной лавке, по дороге сбивчиво поясняя. «Попаданцев из других миров принято улучшать. Ну, понимая, чтобы выглядели прилично и не пугали остальных, ты-то похожа на местных жителей, проблем нет. А вот тролль или там гоблин, они слишком отличаются». «Вот и ходят под иллюзией. Она сразу в ошейник закладывается так, что даже не думай себе всякое». Кариме строго погрозила пальцем, на мгновение отвлекшись от выбора сочной вырезки. А Эльвира, скромно потупившись, пробормотала, что и не думала, и тем более не собиралась. А про себя отметила, что помощница кухарки или кем там представилась служенка слишком хорошо соображает для обычной прислуги. Либо из непростых, она кухню попала за какие-то прегрешения, либо наоборот, ее так спрятали от похотливых клиентов. Сама Эльвира тоже не отказалась бы драить горшки при условии, что ее не тронут». «А как ты определяешь, кто из них кто, если они под иллюзией?» Поинтересовалась девушка, новыми глазами оглядывая базар. «Тут поди разберись. У всех высокие вороты или шарфы намотаны». «Так если червей продает, кто она еще может быть?» — фыркнула Карими. «А по-другому никак. Наш мудрый император, многие ему лета». И тут она осенила себя сложным знаком, напоминавшим спираль. Не хочет он разногласий на перекрестке, А то одно время столько межрасовых драк было, да и попаданцам приходилось не сладко. Не все же поступают в услужение, как ты. Есть такие, которых взяли к себе великие дома. Пусть они и в ошейнике, но Дарта наследуемый и в детях проснется с удвоенной силой. Племенные кобылы, передернула плечами Эльвира. Задумаешься по неволе, как лучше: в борделе или вот так, рожать одаренных неизвестно кому. Вроде того, поморщилась Карими. Приказ в общем такой: закрывать шею всем, чтобы не возникало споров на пустом месте. Девушка молча следовала за служанкой от прилавка к прилавку, глубоко погрузившись в раздумья. Судя по этому указу, правитель перекрестка стремился в какой-то степени к демократии, только каким-то странным образом. Вместо того, чтобы отменить ошейники, всего лишь замаскировал их, хотя, может, это первый шаг. Эльвире очень хотелось надеяться, что так оно и есть. Тащить всю набранную еду Кариме не стало. Наняла насельщика из юрких парней, дежуривших у выхода с базара, как раз на такой случай. Они поздоровались, как старые знакомые. Неудивительно, если регулярно ходить за покупками, неизбежно примелькаешься. Вещи погрузили на простую деревянную конструкцию, напоминавшую неприколоченную к стене полку. Примотали веревками и парень взвалил их на спину. Судя по плотно намотанному шарфу, он был из тех, кому есть что скрывать. Уже зная, куда смотреть, Эльвира внимательно разглядывала прохожих, попадавшихся им на обратном пути. О, теперь ей куда яснее были намеки, рассылаемые небрежно приоткрытой верхней пуговичкой платья дамы или свободно висящим шарфом джентльмена. Я свободный человек, кричали они зрительно. «У меня нет ошейника. Смотрите все!» Виртуозно обошли запрет, конечно. Технически все прикрыто, но всем все очевидно. С запозданием Эльвира сообразила, что именно ее смущало во всей этой истории с рынком. Они шли с Карими под ручку, как закадычные подружки, но никто не смог бы остановить попаданку, вздумая она сейчас метнуться в ближайшую подворотню, или смог бы. Ты не боишься, что я сбегу? На грани слышимости поинтересовалась Сильвира. Непростая служанка окинула ее взглядом и хитро прищурилась. На дурочку ты вроде не похожа. «Сама догадалась, что ошейник привязан к дому, или подсказать, кто успел?» «Хотя что это я? Ты у нас второй день. Умная. Молодец». «А что он сделает?» — старательно-небрежно уточнила Эльвира Холодея. «Не такая уж она и умная, как считает Карими. Догадывалась, да, но не о привязке». Маячок, может, местная полиция, которая не дремлет, а оказывается, она как та собака, привязана к конуре. Сначала чуть придушит, потом нагреется, безразлично пожала плечами Карими. И чем дальше уйдешь, тем горячее он будет, пока кожа не задымится. Эльвира сглотнула и на всякий случай ощупала все еще целое горло. А если я это. Не по своей воле. Припомнила она еще один вариант развития событий. Вдруг удастся организовать собственное похищение. Какая разница? Рими посмотрела ей в глаза холодно и проницательно. Ты уж постарайся никому не попадаться. А еще лучше, без сопровождения не выходи. Ага? слабо пробормотала Эльвира, вяло кивая. Новый прекрасный мир не нравился ей все больше. Сенна Марибель встречала их у порога. Сама распорядилась, шпыняя нанятого парня куда что отнести. Холодная, эдакая большая камера хранения для портящихся продуктов располагалась в подвале. А остальные продукты, вроде фруктов и овощей, хранились в корзинах прямо на кухне, так что бедняга хорошо побегал. Все хорошо прошло, поинтересовалась мадаму Карими, и почему-то Эльвире показалось, что та имела в виду куда больше, чем кажется. Шла ли речь о ее запугивании возможностями ошейника или о попытках сбежать, которых так и не было. Все прекрасно, тетушка. Светло улыбнулась девушка. Ну наконец-то. Стало понятно, почему такая симпатяшка пропадает на кухне Вместо того, чтобы работать, не покладая Пусть будет рук Родственница Сенны Марибель. Как ни странно, это говорила в пользу мадам Она не стала подкладывать родную кровь под мужиков ради выгоды А пристроила ее хоть и к делу, но не самому трудоемкому И подальше от опасности основного дома Значит, есть еще надежда, что в Сенне не умерла человечность, и с ней можно договориться по-честному. Сенна Марибель перевела внимательный взгляд на Эльвиру. А ты нашла что-нибудь полезное? строго вопросила она. Девушка недоуменно захлопала глазами. Ты же не думаешь, что тебя просто так выпустили? Недовольно поджала губы мадам. Я думала, ты серьезно воспримешь нашу договоренность, или мне все же связаться с Сенном Хумбером? Эльвира быстро-быстро замотала головой. Простите, Сенна Марибель, я еще только осваиваюсь. Не знаю самых элементарных вещей. Старательно демонстрируя испуг и подобострастие, зачистила она. Разыгрывать первое не нужно было, у нее на самом деле от страха ноги подгибались. С ошейником, да и без него, она легкая добыча для любого маломальски сильного мужчины. А уж если это маг, то вообще пиши пропала. Обратно к неприятному седому она точно не хотела. Значит, пока что придется подстраиваться под запросы мадам. Мне бы посмотреть сначала, что у вас тут уже есть и как все устроено, чтобы знать, что предлагать. И то верно. Поживав губами, выдала Сенна Марибель. Эльвира украдкой выдохнула, вроде пронесло. Стелиться или безить получалось плохо. Не привыкла она так себя вести, но вроде цель была достигнута. Мадам сменила гнев на милость. Сегодня осмотрись. До вечера клиенты вряд ли появятся. «А завтра, как выйдешь, будь добра составить список. Кариме тебе поможет. Купит или закажет, что скажешь». «А вы сначала ознакомиться с планом не хотите?» — уточнила Эльвира. «Вдруг вам мои идеи не понравятся?» «Миш ты, план у нее уже есть!» — фыркнула Сенна Марибель. «И много я пойму с того плана!» «Ты мне лучше скажи, работать оно будет, клиентов привлечет?» «Думаю, да», — с уверенностью, которой не чувствовала, подтвердила девушка. «Значит, и говорить не о чем. Ты делай, а я на результат посмотрю. Будет так себе, я свои деньги все равно верну. За счет продажи тебя». Дополнила Эльвира мысленно на фразу и с трудом выдержала испытующий взгляд мадам. Хотелось отвести глаза, а еще лучше забиться в угол и не отсвечивать. Но, увы, таких вариантов ей не предоставили. Сделай нечто успешное или отработай телом. Вот и все опции. Ничего. Она наизнанку вывернется, но сделает так, чтобы стать самым ценным сотрудником Сенны Мирабель, неприкосновенным сотрудником, с которого пылинки сдувают. Но начинать нужно с малого, потому Эльвира в сопровождении Кариме отправилась на осмотр борделя. Похоже, делу у кухонной работницы было немного. Либо же кто-то сегодня их переделал за неё, потому что девушка от попаданки ни на шаг не отходила. Польза от этого была немалая. Все возникавшие вопросы можно было прояснить сразу же, не бегая за сенной Морибель по этажам. Самой же мадам точно было не до проведения экскурсий, пусть у нее и не юридическая контора. Но бухгалтерия сама себя не посчитает. Да, бордели тоже платили налоги, причем немалые. Каким образом туда оформляли попаданок нелегалок неизвестно, но для Эльвира это знание было не первостепенной важности. В дальнейшем, конечно, лучше прояснить эту тему. вдруг получится нажаловаться какому-нибудь проверяющему. Не факт, конечно, что ее тут же не сдадут седому на опыты. Проверяющие таких вот структур обычно куплены на корню и на показания нелегалки не просто не обратят внимания, еще и доложат, куда следует. Нет, дурочка Эльвира не была и самостоятельно соваться в петлю не собиралась, она чинно-благородно, если можно так выразиться, принялась изучать фронт работ».